Пятьдесят два. Валун казался больше, чем она его помнила. Рита о л и е н не спускала с нее глаз, анализировала ее взгляд. Отсюда ведь ты найдешь дорогу? Спросила она. Мы тебе поможем. Прибор на руке п р о ж у ж ж а л перед глазами все поплыло, зато проснулась память. Конечно, она помнит, помнит каждый ш а ж о к Тут и наркотики не нужны. Но она понимала, что наркотики их способ держать ее под контролем. Сквозь туман в сплыл образ Мирины, невероятно яркий. Сейчас главное для Молли – это выжить. Это ее миссия, другой нет. Вдруг вернулось прошлое. Пожилой мужчина держал ее за руку. Они шли по тропинке вглубь леса. Была осень, тропинку усыпали желтые листья. Молли махнула в сторону леса. Земля была влажная, шел дождь, но без ветра. Ее поддерживали сильные женские руки. Молли попыталась оглянуться, начала смеркаться. Ее держала Атилия. м о л л и видела, как Гитта с Нади несли н о с и л к и из подвала. н о с и л к и на которых, как ей казалось, она провела пол жизни. Они были наполнены всякими вещами: целая гора сложенных картонных коробок, ящик с инструментами, несколько лопат. Они подошли к электрическому щитку. Он лежал на земле, р ж а в ы е индустриальные рудименты из более простых и прозрачных времен. Какой-то зверь основал там себе жилище, а потом ушел. Его мы проходили, сказала Молли. Теперь по тропинке, идущей вправо. Кивнув, Рита крикнула: "Вы с м а т р и в а й т е тропинку, которая ведет вправо". Они шли по тропинке, углубляясь все дальше в лес. Молли услышала, как прибор на руке снова зажужжал. В голове вдруг настала необычная ясность. Идем прямо, сказала Молли до самой балки. Молли даже не знала, что такое балка. Это он так говорил. Эс произнес слово балка, пока вел свою любовницу через лес. Она опять ощутила прикосновение его руки, сухой и теплой в осенней прохладе. Рука вела ее вдоль тропинки, к желтым листьям присоединились красные и коричневые. Какая яркая прогулка! Под дождем компания дошла до ложбины, рвало щины, б а й р а к а балки. Атилия крепко держала Моли за плечи, впереди шла Рита, держа ее за руку. Они вышли на небольшую поляну. Между дождевых капель струились неизвестно откуда взявшиеся солнечные лучи. Молли показалось, что она видит радугу рядом с двумя высокими соснами слева. Деревья, состоящие исключительно из стволов. Рита обернулась и вопросительно посмотрела на нее. Молли огляделась. Ну да, они прошли через портал. Эс провел ее между двумя высоченными стволами. Она пошла дальше, ориентируясь на радугу. Если она Вообще была. На руке п р о ж у ж ж а л приборчик. Мир изменился, стал более холодным. Она видела, как падают листья. Мужчина по-прежнему держал ее за руку, теперь чуть жестче, но не по отношению к ней от волнения. Потом он что-то заметил маленький холмик. Он повернулся к ней, заглянул ей в глаза, аккуратно усадил ее у ближайшего дерева. р а с с т е г н у л куртку. Под ней Молли увидела пистолет. Подожди здесь, сказал он. Они продолжали путь. Теперь тропинка почти исчезла. Как твой Эс понял, где остановиться? спросила Рита Олин. Там был холмик, ответила Молли, глядя вверх на дождливое небо. Но ведь наверняка было что-то еще, настаивала Рита. Какая-то примета, указывающая на точное место. Там был холмик, повторила Молли, не очень высокий. А еще что там было еще, Молли? Послышалось жужжание прибора на руке. Какое-то вентиляционное приспособление, сказала Молли, как маленькая труба. Она закрыла глаза. прислушалась к миру вокруг, приглушенный звук, пистолет с глушителем, новый звук, как будто открывают дверь, дверь посреди леса, потом тишина, полная тишина, затем звук лопаты вскапывающей землю. Продолжалось это долго, в несколько этапов. Потом мужчина вернулся посмотрел на нее, потный, с выражением облегчения на лице. Показав на холм, он сказал: т а м внутри наше будущее, твое и моё". И они отправились обратно, держась за руки. Теперь лопаты у него не было. Снова дождь, более пересеченная местность. Надежные руки Атилии удерживали Молли на ногах. Густой лес. Вдруг рита остановилась. и остальные тоже. Молли слышала собственное прерывистое дыхание. Она увидела, как Рита подходит к маленькому холму, заросшему кустарником. Рита поднялась на холм, начала обрывать траву, очищая что-то зеленое, замшелое. Оказалось, это небольшая вентиляционная труба. Молли заметила, как у Риты дрожат ноги. Рита опустилась на колени, припала к земле, охлаждая лоб. Застыла в такой позе, как будто все ее существо жаждало охладиться. Вероятно, она уже давно испытывала невыносимое напряжение. Потом Рита поднялась, махнула рукой Нади и Гите. Они прошли с н о с и л к а м и мимо Молли. Рита кивнула своим бывшим пациенткам, а т и л и я усадила Молли под дерево. Молли показалось, что перспектива перед ее глазами та же, что и четырнадцать лет назад. Она уже сидела под этим деревом раньше и ждала. А т и л и я завела ее руки назад за дерево и закрепила стяжкой. Теперь Молли сидела прикованная к дереву. Большая разница. Пока другие схватились за лопаты, Рита спустилась с холма и подошла к Молли. Лицо ее было перепачкано землей, хвоей и мхом, но она широко улыбалась. Погладив Молли по щеке, Рита сказала: «Спасибо, Молли. Теперь можешь поспать». Прибор на руке Молли издал продолжительный вибрирующий звук. Она проснулась от нового жужжания, открыв глаза, тут же поняла, что жужжит прибор на руке. Похоже, она проснулась раньше времени. Где-то вдалеке женский голос произнес: "Бронирование Юли в силе". Последнее, что увидела Молли, прежде чем погрузиться в глубокий сон без сновидений, было что-то летящее к ним. Вертолет. Уже близко. Наверное, это все же сон. п р о с н у в ш и снова, ь с она обнаружила, что лежит на носилках, н а к р ы т а одеялом. Сверху больше не капала. В приоткрытую перекошенную дверь лился тусклый предзакатный свет. На верхней ступеньке у дверей сидела Рита и смотрела на нее. Молли попытался смотреть помещение: потолок над самой головой, со всех сторон земляные стены. Не было никаких сомнений, что она находится в земляном подвале. Справа от нее стояли п а л е т ы На ближайшей к ней виднелось возвышение, накрытое пластиком. В остальном обычные п а л е т ы из деревянных досок. Рита встала, подошла, в п о л у т ь м е присела на корточки. Единственное, что осознавала в этот миг Молли, это то, что она свидетель. Опасный след, тот самый конец, который необходимо спрятать в воду, как и сам Бергер. Они взорвали отца и ее ребенка, разорвали его на кусочки. Молли стало трудно дышать. Рита приподняла пластиковую пленку, накрывающую выпуклость на полете, и сказала: "Это твоя доля, Молли, твоя часть компенсации." Молли узнала купюры достоинством в пятьдесят евро, пачка за пачкой, а вот банкнот в сто и двести евро она раньше никогда не видела, не говоря уже о пяти сотках. Вы собираетесь оставить меня здесь? – прохрипела она. Рита снова села на лестнице, внимательно посмотрела на Молли. Все зависит от того. Насколько хорошо ты знаешь своего партнера, произнесла она, взяв в руки мобильный телефон, который Молли видела и раньше. Рита спросила: "Полагаю, с нами ты ехать не хочешь?". "Вы убийцы", ответила Молли Блум. "Новая жизнь, второй шанс", продолжал а о л е н "Нет", сказала Молли. Рита улыбнулась, включила телефон, что-то на нем нажала. положила его над лестницей за дверью и сказала: "Я так и думала, удачи тебе в жизни, Молли". Последнее, что сделала Рита, прежде чем хлопнуть дверью, это нажала на кнопку на маленьком пульте. Прибор на руке Молли загудел со страшной силой. Настала полная темнота. Молли Блум тяжело дышала. Из з е м л я н о г о подвала через безлюдный лес донесся крик, улетающий к небесам. Крик не человеческий, но все же о б р а з у ю щ и й слово. «Сэм!